Глава 13. Труди говорила много. Кахраю казалось, что толстая эта женщина в принципе не способна молчать, что молчание каким-то образом разрывает её изнутри, вынуждая распахивать накрашенной алой помадой рот. Она извергала слова, взмахивала руками, распространяя вонь духов и тела. И я вас спрашиваю, кто кладёт сырой керанский орех в мясную начинку? Возмущение её было столь искренним и ярким, что Кахрай от души посочувствовал человеку, совершившему, кто бы мог подумать, столь непростительную ошибку. А вот это, она ткнула вилкой в нечто небольшое, округлое и осклизкое, к чему Кахрай по доброй воле не притронулся бы. Разве это похоже на диержский арбарини? Не знаю. Вынужден был признаться Кахрай, который понятия не имел, как именно должны выглядеть упомянутые арпарини. Я вам скажу. Они думают, что смогут обмануть нас. Трудь уткнула вилкой в шарик, но тот куртанулся, брызнув желтоватым соусом, более похожим на слизь куманской осьминога. Это мировой заговор производителей полуфабрикатов. Ужас какой, сказала Шарлотта, наматывая на вилку что-то длинное и напоминающее волосы. Именно. Вот вы когда-нибудь задумывались над тем, что едите? Насколько современная еда далека от исторических традиций? Тайтек прикрыл глаза. Он, медленно поглощавший белково-минеральный коктейль, был избавлен от необходимости поддерживать застольную беседу, и Кахрай от души ему завидовал. Не представляю. Вот. И никто не представляет Труди всё-таки загнала комок теста в угол и снимала наслаждением проткнула вилкой. Слегка встряхнула, уставилась так, будто ожидал от несчастной Арбари не подвоха, но отправила так и в рот. Алые губы раскрылись и сомкнулись, вытянулись, дёрнулась щека, глаза закатились. Пекахрай подумал, что может несчастная так и рухнет в обморок. Не повезло. Ужасно. произнесла Труди с чувством огромного внутреннего удовлетворения. «Они использовали мельский шпинат вместо массажского и сливки растительные, а еще...» Лута беззвучно вздохнула и отложила вилку. «Спасибо», — сказала она, поднимаясь. «Кажется, я уже сыта». «Напрасно!» Труди с необычайным вдохновением пережевывала оставшийся комок. «Ты ж десерт не пробовала!» «Обойдусь». «И зря. Женщина должна есть. Когда женщина ест, она счастлива. А счастливая женщина радует окружающих». Судя по собственным объемам, Труди окружающих очень радовала. Кахрай тоже поднялся. «Мы вас проводим». «Спасибо, но...» «Милочка!» — Труди подвинула к себе следующую тарелку. «Не отказывайтесь. Мужчины — существа пугливые». Один раз откажете, другой не рискнут предложить. А этот вроде ничего, крупный и ест много. А это важно? оживилась Шарлотта. Конечно. Труди смотрела с тем чувством собственного превосходства, которое со временем появляется у женщин опытных, не единицы столкнувшихся с несправедливостью мира и всецело познавших его сложность и глубину. Это же ещё наши предки знали. Кто ест, тот и работает, так они говорили. Меня ещё бабушка моя учила, так и учила: труди. Коль мужик в тарелке еле-еле ковыряется, то и в койке ковыряться станет. А уж чего там он наковыряет, то одним богам известно. А этот вроде ничего, крупненький. Кахра ещё тел что краснеет, совершенно бестолково и главное бессмысленно. Вишь, и стесняется, почти умилилась труде. Идите уже. А я на кухню загляну, по беседую, что побед нормальный подали. В극 себе поинтересовался кахрай Шаролота пожала плечами, она совершенно не представляла, что делать дальше. То есть цель у неё имелась, но вот только цель. И и, наверное, стоит прогуляться, присмотреться, познакомиться с иными кандидатами, список которых Лота составила, но теперь испытывала некоторые сомнения в реальности его реализации. Лайнер оказался слишком большим, чтобы надеяться на случайную встречу. Я, пожалуй, в оранжерею, решилась Лота. пишут, что здесь отличная оранжерея, поддержание которой обходилось в весьма круглую сумму, что было вовсе непонятно, ибо на оранжерею в поместье, занимавшей втрое большую площадь, уходили куда меньшие деньги. Вы не будете возражать, если мы составим компанию? Поинтересовался Кахрай и улыбку изобразил. Как-то у него не очень получилось. А с другой стороны, помнится в печальном воителе герой тоже был суровым воином. Весьма далёким от понимания того, как следует правильно ухаживать за девушкой. Он мучился, не находя слов, чтобы рассказать о своих чувствах, прекрасный меридит, и лишь случай помог ему открыться. Лота Искоса посмотрела на человека, пытаясь понять: мучается он влюблённостью или пока не осознаёт её, или ему просто-напросто скучно. Но так ничего и не решила, а потом пожала плечами и сказала: "Буду рада Я ещё не очень хорошо ориентируюсь здесь. Ответом стал весьма сдержанный кивок. А оранжерея и вправду впечатляла. Вот окутал горячий влажный воздух, моментально пропитавший лёгкую ткань её блузки. И эта блузка разом прилипла к телу, по спине потекла струйка пота, и стала как-то неловко. Впрочем, неловкость эта длилась недолго. Где-то в верху зашипели скрытые в зарослях распылители. выпуская струи влажного тумана, что оседал на зелёных листьях россыпью мелких капель. Они собирались в капли крупные, а те сливались в водяные нити, которые уже тянулись вниз. И листья вздрагивали, приходили в движение, что отдавая эту украденную влагу, что принимая её. Тут же тихо зашеп теле воздушные пушки, рождая тёплый ветер, который сорвал горсть ярко-красных лепестков. Закружил и осыпал шарлотту с ног до головы. Лепестки пахли мятой. Лота сняла один. И льванский колокольчик. Заметил Кахрай, указывая куда-то в хитросплетении лиан, что поднимались по стене, укрывая ее плотным ковром. Влажные стебли их походили на змей, и чешуя мелкой коры лишь усугубляла сходство. Крайне капризное существо. И цветет редко. Нам повезло. Запах изменился. К мятным нотам добавился едва ощутимый аромат ванили. Смотрите, вон там. Они стояли на узком мостике, что протянулся над зелёной живой бездной, где-то внизу покачивались огромные листья, напоминавшие шарлоте уши огромного слона. Сквозь дыры в них торчали хрупкие хлысты, покрытые рыжим пухом, который то поднимался, то опускался, меняя узор. Корабкались выше в ёньки, медленно поднимал корявые ветви кристаллический аморфник, который в оранжерее Лоты никак не желал расти. А здесь, вот удивительно, вполне неплохо себя чувствовал. Во всяком случае, кора его обрела характерный зеленоватый отлив, а значит, вскоре и вовсе растрескается на сотни мелких кристаллов. Ниже, ниже. Кахрей вдруг оказался рядом, слишком близко. А запах в нос изменился. И уже не мята и ваниль, но что-то куда более тяжёлое, заставляющее кровь приливать к щекам. Или не запах виноват. Вон там. Он повернул её и не отступил, остался рядом, что было почти неприлично. Зато Лота увидела полупрозрачные, будто стеклянные цветы, что прорастали прямо на мясистых листьях неизвестного растения. Если уменьшить интенсивность освещения, Будто прислушавшись к охраю, одна за другой лампы гасли, медленно позволяя глазам привыкнуть к темноте, а цветам подняться. Разворачивались хрупкие стебельки, и лепестки обретали плотность. Они раздвигались, выпуская ряд за рядом. И самые первые окрашивались в бледно-розовый цвет, который на глазах темнел, насыщался, становясь то алым, то бордовым. На родине их называют цветком влюбленных. Кахрай так и не убрал руки, положил на плечи лоты и... И это, пожалуй, было приятно. Нет, не настолько приятно, чтобы, потеряв голову, упасть в пучину страсти, но тёплые, надёжные. Там верят, что расцветает он лишь там, где зарождается любовь. И вздохнул в волосы. Вот и как это понимать? Уже намёком или просто? Если любовь зарождается... Но откуда он знает, что она зарождается? Все женские журналы, которые Лота пролистала перед поездкой, утверждали, что в вопросах любви мужчины нередко из беспомощны и толстокожи. И вообще, это имна говорить, что там у них и где зарождается. Она суза чесалась, и Лота чихнула, окончательно разрушив очарование момента. Окахра и руки убрал и отступил. Его цветение длится всего несколько минут. но стоит того, чтобы им полюбоваться. Цветы теперь не выглядевши ни крохотными, ни хрупкими, покачивались на тонких, что проволока стеблях и слабо светились. А поскольку в полумраке стебли было разглядеть презатруднительно, то казалось, будто тяжёлые, кроваво-красные венчики парят в воздухе. Но вновь вздохнули воздушные пушки, и вихрь сияющих лепестков один в один драгоценной камни. поднялся, закружился, увлекаемый потоком, спеша окружить Шарлотту. Их влечёт тепло. Цветы? Это не совсем цветы. Теперь ей было сложно разглядеть кохрая. Он кажется огромной тенью, э таким ожившим сгустком тьмы. Скорее, здесь имеет место симбиоз цветка и микроскопических водорослей, которые освобождаются в очень влажном воздухе, чтобы организовать новую колонию. а уже та выращивает цветок из генетического материала, сохраненного клетками водорослей. В неблагоприятных условиях те могут впадать в спячку, а спячка длится годами. Лота коснулась бредного лепестка, который стремительно погас. «Знаете, недавно мне один человек сказал, что объяснения напрочь убивают чудо. И, кажется, я понимаю, о чем речь». Ей совершенно по-детски хотелось ловить эти лепестки, собрать их вместе и создать что-нибудь волшебное. Корону или платье. Помнится, кузина на прошлое Рождество появилась в удивительной красоты платье из живых альевранских водорослей. А потом пришел счет. И карту кредитную пришлось заблокировать. Может, поэтому она и обиделась? Или не поэтому, а из-за отказа лотты повысить кредитный лимит? или из-за брачного контракта, расстроившего свадьбу. И тогда все казалось правильным, и даже удивительно было, как другие не понимают этой вот правильности. Но теперь Лотос с сожалением признала, что, возможно, была неправа. Чудеса, чудеса ведь важнее денег. Извините. Кажется, Кахрай смутился. А вы разбираетесь в цветах? Его спутник сидел тихо, да и свет почти погас, будто система чувствовала настроение гостей. И странно лишь, что больше ворнажереи никого нет, что на узком этом мосту лишь она и Кахраи. И и, наверное, его подопечной не в счёт. Нет, он толкнул кресло, просто пришлось сложить там, где они растут. На самом деле, в сезон цветения приходится носить респираторы. Обычные фильтры не справлялись. Выяснилось, что в лёгких для этой поганки ту же вполне себе подходящая атмосфера. Лота поспешно убрала руку. Как-то красота цветов несколько поблекла. Сзади раздался смешок. Не стоит опасаться. Здесь наверняка в воздух добавляют биоблокаторы. Никто бы не стал рисковать здоровьем гостей. Да и случалось такое редко. Пускай. Желание экспериментировать всё одно пропало. А что вы делали на Ильвани? Служил. Месьмаптика и ответ. И будто чувствуя, что этого лоти мало, Кахрай продолжил. Там ещё в прошлом веке военную базу построили, когда-то по Иевану проходила граница созветия, но теперь это скорее просто управляющий центр. Сведенцы в порядке в регионе. Да и спасательные работы опять же. Там шамийский метеоритный пояс добыча активная. Вот порой и случается авария на шоссе. Слышали? Потеряла несколько миллионов вместе с почти новым заводом, который пришлось отстраивать едва ли с завода. Да, страховые выплаты покрыли реконструкцию, но вот компенсации пострадавшим выплачивались из семейных фондов. Тётушку помнится сей факт несказанно огорчил. Она всё пыталась убедить Шарлоту, что сумму можно снизить, если доказать, что случилась авария по недосмотру сотрудников комплекса или по читово по преступной халатности. И даже бралась найти тех, кто докажет факт этой халатности. Лота покачала головой. А может, не в кузине дело? Она ведь не злая, она весёлая, всбалмошная, и единственная, кто видел в Лоте живого человека. Во всяком случае, так казалось. Вот тётушка дело иное. Тётушка Лоте всегда была неприятна, и неприязнь эта, чего греха таить, была взаимной. Тогда жарко пришлось. Кахрай медленно толкал кресло, и оказалось, что на мостике вполне хватит места двоим. Многих так и не нашли. И со страховой пришлось воевать, чтобы признали факт смерти и выплатили семьям страховку. Что там произошло на самом деле? У Лоты были отчеты, в том числе и спасательные службы, но были они какие-то слишком уж одинаковые, будто подсмотренные друг у друга. А главное, собственная служба безопасности настоятельно порекомендовала не вникать в детали. И Шарлота совету внела. В конце концов, тогда ей было 19, и она только-только осваивалась с новой для себя ролью. И если, конечно, вам можно говорить. Она всё же отступила на шаг, чтобы полюбоваться белыми звёздами лилий, которые одна за другой поднимались над чёрной бездной воды. Уже можно. Кахрай тоже остановился. Теракт. А разве есть, конечно. Ответил он на невысказанный вопрос. Увы, сколь бы прогрессивным общество ни было, всегда найдутся те, кто точно знает, каким оно должно быть на самом деле. Это всё колокольчики виноваты. И Харамат, который дурманил и пьянил. Хотя как раз-то ко алкоголю Кахрай был невосприимчив. А вот колокольчики, люминесцирующие лепестки в рыжих волосах и на коже, и на блузке, что оказалась почти прозрачной, хотя Лута этого и не замечала, или скорее делала вид, что не замечает. Лепестки ложились на кожу и таяли, оставляя тусклый свет. И казалось, что светиться начинает сама девушка. Ее хотелось потрогать, а даже не так. Ее хотелось. И потрогать в том числе. Кахрай вцепился в спинку кресла, тихо радуясь, что он здесь не один. Проклятье. А там на базе, в сезон цветения, конечно, здорово пахло. И всем по-разному. Кому-то брашкой, кому-то вином. Еще кто-то утверждал, будто запах апельсиновый или вот духов. Причем однажды нашлись идиоты, что сцепились, споря каких именно духов. Потом-то и велено было респираторы использовать. Надо было бы... Или нет? Хороша романтика в респираторе. Там на самом деле глупо да нельзя вышло, хотя глупость в итоге большой кровью обернулась. Она чуть отстала, остановилась, сложив руки на высоком бортике и, глядя вниз, на чёрную воду и белые цветы. Группа активистов выступала против расширения горной добычи. Сперва проводили онлайн-митинги, сборы подписей, устраивали флешмобы в поддержку. Потом кому-то показалось, что этого недостаточно. Лицо Шарлотты скривилось, будто она вот-вот заплачет. И ребята решили устроить небольшую диверсию. На их беду оказались в достаточной мере образованными и талантливыми, чтобы получилось. Как получилось? Та история осталась в памяти огненным кольцом, в котором медленно истаивали остатки защитного купола. Кто-то разработал схему взрывного устройства, кто-то добыл пакеты со стаб-взрывчаткой. Шарлотта кивнула. Кто-то сумел пробить систему и подключиться к ней. Они вошли. оставили заряды и ушли. А потом отдали приказ. Они плакали, каялись, кричали, что это во благо всего человечества, что именно жертвы и привлекают внимание к проблемам. Там ведь просто астероидный пояс, тихо произнесла Шарлотта и оглянулась, будто пытаясь найти поддержку. Ни тени жизни. Разведка была полной, и добыча велась давно. Завод тоже поставили задолго до и купол при нём, многие ведь семьями переселялись. Потом, после реконструкции и расширения. Они не хотели никого убивать. Не подумали просто, что заряды сдетонируют одновременно, и что силы совокупной хватит, чтобы повредить блоки ядерного синтеза, что на складах сжиженный газ, в том числе и кислород, что купол жилого сектора не рассчитан на подобные нагрузки. Да ни о чём они не думали. Как растиснут кулаки. Сколько лет прошло, а она даже память ещё жива, и боль, и непонимание не только у него, но и у остальных, кто решил спуститься. Приказа не было, добровольно на свой страх, на совокупный риск, и ведь жребии бросать пришлось, выбирая, кто останется, потому что оставаться никто не хотел, понимали. 276 человек. Очень тихо произнесла Лота, отворачиваясь. 276. Просто потому, что не подумали? Да. Надо же, а ведь число точное. Я откуда знает? В новостях говорили о десятках пострадавших, но точную цифру никто не называл. Повезло, что жилой сектор перестроили незадолго до аварии, хотя и не полностью. Шарлут вздохнула так, будто это она была виновата. Часть переборок уцелела. Даже сохранили герметичность. Собственно, там и спаслись. Раненых почти и не было, разве что по мелочи. А в остальном... Мы трижды спускались. В последний раз вывозили вдвое больше, чем положено. Но фон стал слишком ужёстким. Защита и та не спасла бы. Да и... «Значит, вы герой?» — поинтересовалась она. А Кахрай лишь плечами пожал. Герой? Вряд ли. Просто работа такая была. «А что с ними стало, с теми кто?» Двое повесились, один свихнулся, сказали, что без шансов проходит реабилитацию. А главаря судили. Наглый пацанёнок, искренне уверенный, что ничего-то ему не сделают, ведь у него и отец, и дядя в совете созвездия, а стало быть, как обычно, поругают, может, запрут на месяцок в родовом поместье, и только-то. Он и держался так снисходительно, что хотелось разбить наглую его рожу. И слова цедил сквозь зубы. И в приговор, кажется, не поверил. А когда поверил... Впрочем, апелляции, насколько Кахрай знал, ничего не изменили. Двадцать лет далее. Это не так и много. У других он больше забрал. С другой стороны, на химере пять лет не всякий продержится. Она кивнула, будто знала, что это за мир. А может, и знала. Может, нет, скорее всего, совпадения. Химера — билет в один конец, и никому-то не получалось сбежать оттуда. Спасибо. Лота отступила от края. За что? За правду. А у вас кто-то там погиб? Разве что семейное имущество. Но это ерунда. Она вновь шла рядом, почти коса из плеча. А когда положила руку на спинку кресла, Кахрай подвинулся. И насторожился. Это их и спасло. Он услышал, как едва слышно вибрирует натянутая нить и стонет металл раздираемой невидимой силой. Он успел схватиться за кресло и отступить за долю секунды до того, как мост просел. Что? Лота тоже сделала шаг назад. И в кресло вцепилась. А в следующее мгновение мост просел еще сильнее. Скрип же сделался оглушительным, Что-то лопнуло, щёлкнуло, и над головой пронёсся трос, чтобы утонуть в зелёной стене. "Прыгай", рявкнул Кахрай. Мост перекосило. Он ещё стоял, но поле, поддерживавшее конструкцию, отключили. А сама она оказалась или слишком старой, или Кахрай перекинул кресло через поручни, благо поле отключили и здесь. "Что вы?" Шарлута оказалась лёгкой. Она только и успела, что пискнуть. и вцепиться в кахрая обеими руками, что ли мраморский муран в мамашу. Мост сохрустел и посыпался. Глаза закрой, будет мокро. Кахрай шагнул с края в темноту, пытаясь прикинуть, сколько здесь метров. Выходило не так и много, и вода болезненно ударила в пятки, раздалась, принимая его, смыкаясь над головой. Вывернулась Шарлотта, оттолкнулась и поплыла. поднимая в темноте облака ила, а ноги коснулись таки дна. И Кахрай рвком пробил толщу воды, оглянулся, отметил, что чудо кресла спокойно покачивается аккурат между белоснежных лилий, которые в ближайшем рассмотрении оказались огромными и довольно-таки уродливыми. Вут ливее между лилиями показалась мокрая голова Шарлотты. ныряй. Белел Кахрай, уходя под воду. Мост продолжал рассыпаться. Медленно, словно нехотя, он ронял куски металла, и если одни повисали на тросах, то другие долетали до земли, пробивая толстую зелень. Впрочем, что-то загудело, забыла тревога. Под водой звук был вязким. Вспыхнули огни, высвечивая и Лили, и Ил, и Шарлотту, что старательно пыталась удержаться под водой. Её щёки раздулись, а волосы расползлись рыжими змеями. и Кохрай не выдержал, рассмеялся.